Глава двадцать вторая «Перестань наводить здесь порядок, я ничего потом не найду». Меня разбудил чувственный голос мужчины, и я открыла глаза. Эш стоял за занавеской. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в спальне, укрытая одеялом и мехом. Вечерний свет струился через крошечное окошко, кровать, пуховый матрас на полу, заваленные одеялами и подушками. Мне так хотелось зарыться во всё это и проспать до весны. В комнате стояли шкафы с одеждой и предметами домашнего обихода, а ещё с книгами, растениями и личными вещами. «Не понимаю, как ты вообще здесь хоть что-то находишь?» — тихо, но чётко проговорил Опи. «Думал, ты не убираешься?» — фыркнул Эш. «Так и есть. Я просто всё систематизирую». Я улыбнулась и медленно приподнялась. Чувствовала я себя все еще дерьмово, тело болело. Но мне стало лучше настолько, что я могла дойти до ванной и отправиться на поиски еды. Последнее, что я ела, — тушеное мясо в сопротивлении. В груди кольнуло при мысли о моих новых друзьях. Я задумалась о том, как там Андрис, Лин, Берди, Мэддокс, Уэсли. И особенно Скорпион. Закрыв глаза, я подумала о Скорпионе, пытаясь установить связь между нами. Я чувствовала нить, но, казалось, не могла дотянуться до него. Либо он спал, либо у меня ещё просто не хватало сил. Но я ощущала, что он жив, и это немного успокоило. Но я всё равно беспокоилась о других. Так странно, что я быстро привязалась к группе людей, которых едва знала. и легко нападала на других, которых знала почти всю жизнь. Я сдавленно вздохнула и встала, прижимая руку к краном. Потерла пальцами мягкую темно-зеленую футболку, нижняя часть касалась моих бедер. Сделав несколько шагов в сторону ванной, я прикусила губу. Пот выступил на спине. Но все равно я, как старуха, зашаркала в туалет. Он тоже был деревянным и небольшим, но красивым. Задняя стена, казалось, была встроена в огромный ствол дерева. Из нее торчал носик, похожий на душевую насадку. Пол вымощен камнем, каменная раковина с деревянными шкафчиками и скамейка, похожая на уборную. Мне казалось, что я попала в лес. Папоротник и другие растения заполоняли пространство. Справив нужду, я вымыла руки и посмотрела на свое отражение. И вздрогнула, увидев себя в зеркале. Я совсем забыла, что дралась с ёзкой. Порезы зажили, но лицо всё ещё было опухшим и черно синим Я убрала с лица жёсткие спутанные пряди волос, грязные и в засохшей крови. Я была потной, грязной, липкой, да и в принципе отвратительно выглядела. Кажется, это уже стало нормой. Я хотела принять душ, но не была уверена, что можно из-за ран, поэтому неторопливо вышла в главную комнату. Здесь было тихо и спокойно, огонь потрескивал в очаге. Я знала, что Орика здесь нет, иначе его присутствие наполнило бы воздух. Когда его не было, казалось, что чего-то не хватает. Эш сидел за столом, где я лежала ранее, склонившись над старыми книгами. От них исходила странная энергия. Опер оставлял банки, а Бидзе валялась в отключке, широко открытым ртом, в рюкзаке на его плечах. рыбка. Опи помахал рукой, почувствовав меня первым. Эй, ты проснулась? Эш повернулся и посмотрел на меня. Он улыбнулся, от чего я внутренне улыбнулась. От него исходила мощная энергия. Я ощутила возбуждение. Да. Я кивнула, запустив пальцы в волосы. Спасибо, что разрешил мне спать в твоей постели. Без проблем. «Я хотела отнести тебя в кровать сам, но Орик опередил меня». «О!» — я поёрзала. «Где он?» — спросила я. Эш пожал плечами. «Ушёл сразу, как переложил тебя, и до сих пор не вернулся. Примерно...» — Эш посмотрел на тихотикающие часы. «Семь часов назад». «Я проспала 7 часов?» «Тебе это было необходимо?» Он оттолкнулся от скамейки. «Голодна?» Хочешь пить? Давай начнём с чего-нибудь мягкого и в небольшом количестве. Да, верно. Эш направился на кухню, а я подошла к скамейке и села. По моей руке потекла магия. Меня потянуло к книгам, разложенным на столе. Я ощутила странное жужжание, похожее на шёпот ветра, и мне захотелось прикоснуться к фолианту. Я подняла руку. желая пальцем прибежаться по страницам. «О, будь осторожна!» — сказал Эш из кухни, наливая мне чашку чая. «Это старая и немного капризная книга. Чтобы открыть, ее нужно к этому принудить». «Что?» Эш взял кружку и кусок хлеба, а затем вернулся ко мне. «Верно, я забыл, что вы, люди, мало знаете о книгах Фейри». Он сел рядом со мной. Когда рухнула стена, много таких книг погибло. Магия стерла их начисто. Что значит погибло Утеряны? Нет, Эш покачал головой. Наши книги в потустороннем мире, в царстве Фейри, если так выразиться, живые. Живые? Я сделала глоток теплого чая, ощутив вкус календулы. Мощная целебная трава. Такие книги содержат информацию, как и любые другие. Но если ты будешь относиться к ним с уважением, то они могут показать историю, которая не описана в книге. Вот в этой рассказывается о прошлом, начиная с тех времен, когда существовали короли-боги и ведьмы. Эта старая книга оказалась достаточно мощной, чтобы пережить слияние миров, но стала капризной. Не понравились ей изменения. Я уставилась на Эша, открыв рот. Об этом я никогда не слышала. От людей. «Такие книги действуют на людей?» Я нервно сглотнула. «Они могут это почувствовать?» «Пожалуйста, скажи да! Пожалуйста, скажи да! Я нормальная!» «Ты чувствуешь магию?» Эш смотрел на меня, а я пыталась проглотить хлеб. «Не переживай!» Эш улыбнулся. Люди, вероятно, могут ощущать магию, но книга не станет с ними разговаривать, они не смогут прочитать ее, как бы ни пытались. С такими книгами общаться могут только те, в ком течет хотя бы капля крови Фейри. Хотя это зависит от их силы. Одни доходят лишь до начала, другие так и не обнаружили конец. «А что насчет тебя?» – прошептала я. Эш встретился со мной напряженным взглядом. интимным. Мне еще предстоит дойти до конца, но для того, чтобы книга приняла меня полностью, потребовались годы. Что ты искал? Я совсем забыла о чае и хлебе. мое внимание было приковано к эшу и книге. Я даже не смотрела на опе, прыгающего вокруг и шумно из следующего банки. У меня было странное чувство, мне казалось, я знала ответ. Голоса, говорившие в ту ночь. Огонь. орик Тебя. Эш выдержал мой пристальный взгляд. Я сглотнула. Я так и думала, что именно. Информацию о тебе и Уорике, Эш покачал головой, о вашей странной связи. Почему ты считаешь, что дело во мне, а не в нем? Внутри все трепетало. Он определенно часть этого. «Но мне кажется, источник всё же сосредоточен в тебе». Эш понизил голос, а я вздрогнула. Слёзы навернулись на глаза. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я тоже это чувствую». Эш облизнул нижнюю губу и потёр лоб. Его напряжённость усилилась. «Притяжение к тебе». «Что?» С трудом выдавила я этот вопрос. Древесные фейри — мастера исцеления и создания зелий. Ведь мы связаны с землей, как корни дерева. Мы понимаем то, что не выразить словами. Чувствуем все — жизнь и смерть. На моей шее дернулась вена. Дыхание стало прерывистым. Я не могу видеть ауры так, как это делают друиды. Но я могу ощущать энергию в каждом живом существе. Эш наклонился ближе. Ты, Брэксли. Это жизнь и смерть. Ничто и одновременно всё. Я резко вдохнула и замерла. О чём ты? Эш заправил волнистые волосы за ухо. Ты ведь уже поняла, не так ли? Я вспомнила про то, что Андрес рассказал мне, про то, что я вернула к жизни кошку. Но это не означало, что всё это правда. Арон Мио Родригес девушка, умирающая в клетке, и Элик. Борясь с ужасом и слезами, я сглотнула. Что это значит? Кто я? Не знаю. Эш сочувственно поморщил лоб. Из всего, что рассказал мне Орик, я пока не смог понять, из-за чего установилась ваша связь. Это противоестественно даже в мире фейри Я ощущаю, как между вами течет энергия, но не понимаю, почему. как неизвестный мне язык. И я не уверен, можно ли ее разрушить, несмотря на то, что вы с Ориком этого сильно желаете. Его слова вызвали во мне воспоминания о прошлой ночи. Орик требовал, чтобы Эш нашел способ разорвать нашу связь. Я не способен на чувства. Она заслуживает кого-то лучше, чем я. Кого-то, кто захочет ее. Ты уверен? Я могу продолжать поиски. Он замолчал, прикусив губу. «Чего?» «У меня появилась идея». «Какая?» Эш посмотрел на меня. Протянув руку, он схватил мои пальцы и медленно пододвинул их к книге. Пульс участился от волнения, во рту пересохло. От книги исходила магия, щекочущая мою кожу. Я дрожала, боялась найти ответы, как и ощутить разочарование от провала. «Дыши, брекс успокаивающим голосом сказал Эш. «Закрой глаза, расслабься. Если ты станешь защищаться, то книга будет сопротивляться. Вдохни». «Что должно произойти?» «Если ты человек, ничего». «Но если нет...» Эш провел большим пальцем по моим пальцам. «Если это не так, думаю, увидим результат. Верно?» Медленно вдыхая и выдыхая, я попыталась отогнать напряжение и закрыла глаза. «Впусти книгу. Помни, что она не может причинить тебе физический вред. Все, что ты испытаешь, и так в твоём сознании. Это похоже на просмотр фильма. События уже произошли. Ты просто наблюдатель». Наши пальцы зависли над страницами. «Представься. Прояви к книге уважение». «Представиться книге? Серьезно?» Когда эта мысль промелькнула в моей голове, я ощутила потоки магии. Сердитый, оскорбленный. «Брэксли», — предупредил Эш. Выпрямившись и успокоившись, я подпустила магию к себе. «Привет, я Брэксли Ковыч». Эш прижал кончики наших пальцев к страницам. В моем теле словно произошел взрыв, задев каждую его частичку. Ток пронесся по моим венам. Сердце колотилось так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Я не могла уловить образы, пронесшиеся в голове. Глубокий нечеловеческий голос повторил мое имя, будто пробовал его на вкус, изучал меня. Что-то пролистывало мои воспоминания так быстро, что меня чуть не вырвало. Когда всё прекратилось, я очутилась в поле. Луны не было, но небо сияло красками, кружащимися и переплетающимися, как северное сияние. Крики и звуки металла разорвали ночное небо. Я резко обернулась и посмотрела на хаос, бушевавший вокруг. Страх пронзил меня. Незнакомые мне существа разрывали друг друга. В небе летали птицы размером с самолёты. Другие, маленькие, как домовые и огромные, как гиганты, окружали меня. В ночи звенела смерть. Поле было залито кровью. Вдали виднелась электрическая завеса. Она потрескивала и светилась. В ней образовались дыры. А за ней – очертания замка. В книгах о войне Фейри я видела его картинки. Замок королевы Анейры, светлого лидера. Я попала сюда, в день двадцатилетней давности, когда ночная земля и потусторонний мир слились воедино. В ночь, когда я родилась, я ощущала, как чьи-то кишки хлюпают под моими ногами, чувствовала горький запах крови и страха, слышала лязг металла и предсмертные крики. Всё было слишком реально, ярко и ошеломляюще. «Выпусти меня!» — обратилась я к книге. но ничего не произошло. «Я хочу уйти!» «Почему книга привела меня именно сюда?» Орик прогремел голос мужчины, и я развернулась. Увидев знакомую фигуру, я ахнула. «Эш!» На нем была темная одежда, его волосы казались длиннее, чем сейчас, и они были собраны в узел. Большая часть его лица оказалась залита кровью. В руках он держал меч, а на поясе висели ножи и пистолеты. Рядом с ним был симпатичный парень, темнокожий, высокий, худощавый. Что-то в нем было знакомо, но я не могла понять, что именно. — Куда, черт возьми, он делся? Что он тебе сказал? — спросила я же товарища, но парень, казалось, не слышал. Его глаза лихорадочно бегали по местности. — Яныш, эй! Яныш повернул голову к Эшу. «И Эш? Я не ожидала такого». Нежно коснулся щеки мужчины. «Мы его найдем, все хорошо». «Не лги мне, Эш», — пробормотал парень. «Я ведь вижу ложь. Его поймали, да? Как он мог просто от нас сбежать? Если они нашли его, то не проявят милосердия». «Да ладно. Мы ведь об Орике говорим». В том, как Эш поглаживал щеку Яныша, ощущалась близость. «Он круче всех, кого я знаю. С ним все будет в порядке. Мы найдем его, хорошо?» Яныш кивнул, отстраняясь от прикосновений Эша. Его кадык дернулся. Яныш принюхался и высоко вздернул подбородок, готовясь идти дальше. Он выглядел, как король, был таким утонченным. «Твою мать! В одно мгновение я увидела вместо Яныша другого». От шока я открыла рот. Мадам Китти. О трансгендерах ходили слухи в диких землях. Но в Леопольде никто даже не шептался о них. А я не знала значения этого слова, пока не подросла. И когда встретила мадам Китти, то у меня и мысли не возникло, что она транс. В стенах штаба вооруженных сил людей я оказалась отгорожена от многого. Пошли. Эш потянул Яноша за руку, не давая мне все обдумать. Я последовала за ними. Парни сражались, разрезая врагов, и быстро перемещались сквозь битву. Гремели выстрелы, гигантские птицы скидывали на землю маленькие бомбы, которые сыпались на меня, как град. Эш и Янош умело прокладывали себе путь, в итоге поднявшись на небольшой холм. Они остановились, уцепившись взглядом на что-то внизу. Я замедлила шаг. «Орик!» — закричал Яныш, а потом подбежал к тому, что валялось на траве. Яныш рухнул на влажную землю рядом с телом. Обугленное месиво. Едва проглядывалось лицо. «Нет!» Мне потребовалось мгновение, чтобы сложить всё воедино, осознать, что я увидела. Тошнота подкатила к горлу. Я прикрыла рот рукой. Эмоции разрывали грудь. На траве лежал Орик. У Кити он рассказывал мне, как умер. Но стать свидетелем этого — совершенно другое дело. Огромный мужчина стал лишь кучей пищи для стервятников. Шея Уорика была неестественно вывернута. Тело жгли, видимо, до костей. Одежда все еще тлела. Торс выглядел так, словно с него содрали заживо кожу. Единственный глаз, который был не обуглен, пусто смотрел в небо. Мёртвый. О, Боже! Я сдерживала подступающую к горлу рвоту. Эш стоял, и на его лице читалась агония. Он покачивался, словно вот-вот потеряет сознание. Я рыдал, склонившись над трупом. «Прости, я подвёл тебя!» Нежно коснувшись лица Орика, он закрыл единственный глаз. Пальцы Яноша сильно дрожали, когда он поднёс руку к единственной части Орика, которая осталась цела. Как зомби, Эш, пошатываясь, поднялся. Он волочил за собой оружие, смотря на останки своего друга. «Баст Мэг!» — произнёс он. Выражение лица исказилось. «Баст Мэг!» — в агонии заорал Эш в небо. Из моих глаз покатились слезы за его разбитое сердце. Электрическая завеса потрескивала и становилась больше. Замок уже не выглядел таким размытым. Повсюду сражались тролли, людоеды и другие воины. Два мира разделял лишь небольшой кусок стены. Волки-оборотни неслись по полю битвы, хватая и разрывая все, что вставало у них на пути. Они приближались к Эшу и Яношу. «Пойдем», — крикнул Эш Яношу, желая, чтобы тот наконец уже встал и начал сражаться. Но Янош, склонившись над двориком плакал. Эш подошел и рывком поднял парня, приблизив его лицо к себе. «Он бы не хотел, чтобы мы тоже погибли сегодня». Эш крепко удерживал Яноша, они соприкасались носами. «Если тебе плевать на свою жизнь, борись за него. Мы обязаны найти этих ублюдков, убить всех. «Сделать с ними то же, что они с Уориком!» «Ты нужен не Яныш! Я не смогу отомстить за него без тебя!» Яныш втянул в себя воздух и кивнул. Они отступили друг от друга и вытащили оружие, повернувшись лицом к волкам. Сражались и рубили бесконечно приближающихся врагов. Я не последовала за ними, направившись к мужчине на земле. Его убили жестоко. Вблизи все выглядело еще хуже. Я закусила губу до крови и опустилась рядом с Уориком. Я знала, что в моей реальности он жив, но видеть его здесь было невыносимо, душераздирающе, неправильно. Фейри Полукровка умер той ночью, а из пепла восстала легенда. Я не понимала, как он воскрес после такого. Почему он жив? Это невозможно. Его выпотрошили. Шея сломана. сожгли. После такого никто не возвращается оттуда, даже фейри. Подумав о том, что на этот раз он не проснется, внутри меня образовалась сильная паника, пронзившая нервы. От ужаса потерять его, слеза скатилась по моей щеке. Внутри нарастала какая-то непонятная энергия. Воздух зашипел и забурлил. Магия заискрилась в воздухе. Я не смогла остановить себя. Рука потянулась к его щеке. Ладонью я коснулась его обожженной кожи, и громкий треск наполнил ночь. Молния ударила в землю, по полю боя разнеслись оглушительные крики и вопли, эхом пронеслись по земле. Ослепительные огни взрывались рядом с замком. Последние части стены пали. Меня пронзила магия, как приливная волна. Сила так яростно раздирала меня, что я закричала. Энергия бросила меня на Орика и ворвалась в меня. Мне казалось, что я вот-вот сгорю, так много боли. Я считала, что книга не причинит мне вреда, но она пронзила меня своей магией, будто шипами. Она хлестала меня, пронзая изнутри. Я хватала ртом воздух и дергалась, будто через меня проходил ток. Я ощутила, как под моими ладонями распахнулись глаза Орика. Он тяжело вздохнул, его тело билось в конвульсиях. Глаза цвета морской волны смотрели на меня. Прямо в мои глаза. Орик видел меня.